Глава двадцять. Так я что, угадала? Все еще внимательно глядя на Лейлу, произнесла я. Это не то слово. Можешь себе представить, что ты прочувствовала то, чем живет и дышит этот человек? С лихорадочным блеском в глазах, глядя на меня, сказала Лейла. Я все еще вопросительно смотрела на Лейлу. Неужели мои способности в этот раз не подвели меня? думала я. Более того, они в очередной раз продемонстрировали мне свое превосходство. И это было превосходство надо мной. Я, как и прежде, почувствовала, что они независимо от меня действуют, даже если я не прикладываю к тому особых усилий. Я даже начала опасаться того, что я — это уже не я. То есть я не существую теперь как что-то единое целое. Меня словно поделили на две части. На того человека, что был до, и на того, что стало после. То есть сейчас. Наконец Лейла вывела меня из задумчивости, вернув на эту землю. «А знаешь, кто это тот, из-за кого он еще не готов уйти отсюда?» Я снова задумалась и затем ответила. «Кажется, это женщина, точнее, девушка», механически ответила я, словно кто-то сидящий внутри меня, тут же сказал мне об этом. Лейла снова в удивлении уставилась на меня. «Да, это его внучка, которой он, по его словам, должен помочь». Я кивнула и решила встать со скамейки, потому что меня уже начали порядком раздражать эти игры. «Думаю, хватит играть в прорицатели, пора идти домой». — сказала устала я. — Хорошо, но только давай для полной достоверности все же твоих способностей попробуем еще раз все проверить. — Но, Лейла, по-моему, мы уже заигрались. — Прошу у тебя, последний раз, — умоляюще глядя на меня, сказала Лейла. Тут мы оглянулись с Лейлой назад и увидели, как к нам навстречу идет одна женщина. Взглянув в это время на Лейлу, я поняла, чего она хочет. Когда женщина поравнялась с нами, я внимательно посмотрела на нее, но странное чувство испытала я при этом. Меня внутри охватила дрожь, я вздрогнула, едва не покачнувшись. Лейла, похоже, заметила мое внутреннее состояние. «Что с тобой?» — спросила она, но я, казалось, сейчас не слышала ее, потому что смотрела на женщину, и сама не знаю почему, но не могла оторвать от нее свой взгляд. Женщина проводила меня пристальным, я бы даже сказала, каким-то особенным, не побоюсь этого слова, магнетическим взглядом. С виду она была высока, стройна, с длинными черными блестящими, как у ворона, волосами, слегка приподнятыми дугой черными бровями и раскосыми притягательными глазами. Ее губы при этом, казалось, хранили молчание и какую-то таинственность. «Ну, кто эта женщина?» Набросившись на меня с расспросами, начала Лейла, когда женщина сделала несколько шагов, пройдя мимо нас. «Она? Она обладает большой внутренней силой, я бы сказала, даже магнетизмом и...» «Что и?» «И способностями». «Способностями?» «Какими способностями?» — не унималась Лейла. Я ненадолго задумалась, мой внутренний голос мне ответил. «Она... она кажется гадалка или кто-то связанный с магией». «Ты уверена?» С удивлением возрившись на меня, произнесла Лейла. Я кивнула. Лейла пошла догонять женщину. Но каково было удивление, когда женщина, будучи в шаге от Лейлы, сама вдруг повернулась к ней. Я видела реакцию Лейлы, она опешила от неожиданности, но затем, все-таки собравшись с духом, завела женский женщиной разговор. Спустя какое-то время Лейла вернулась. «У меня нет слов, она действительно гадалка!» «Каким образом, черт возьми, ты опять это узнала?» всплеснув в удивлении руками, сказала Лейла. «Только у нее действительно какой-то жуткий взгляд. Хищнический, что ли?» продолжала Лейла. В это время я начала Лейли усиленно подавать жестом знак, чтобы она замолчала, но она, казалось, не слушала меня и продолжала говорить об этой женщине. Таким образом, я еще раз попыталась дать ей понять, что у нее за спиной кто-то стоит и внимательно ее слушает. Когда до Лейлы наконец дошло, что я пытаюсь ей сказать, она оглянулась и вздрогнула в ужасе, отпрянув и побледнев. Прямо перед ней стояла та самая женщина-гадалка, и в упор, словно гипнотизируя, смотрела на Лейлу своими большими черными глазами. Лейла даже невольно вскрикнула от неожиданности. Ох! Не бойтесь меня! сказала медленным и вкрадчивым голосом женщина. Лейла в растерянности повела плечами. Неожиданно взгляд женщины резко переметнулся на меня. Она подошла ко мне ближе и, казалось, с минуту изучала меня, затем медленно произнесла. Хм. «А ты, я вижу, особенная девушка, хотя это и пришло к тебе вследствие большого несчастья, беды, что случилось со всей твоей семьей. Я хотела сказать о твоих способностях. Меня зовут Хмари, будем знакомы», — сказала женщина и протянула мне руку, после чего пожала мне ладонь, а затем заглянула в нее. О, я многое вижу на твоей линии жизни, то, что было и что может быть». Впрочем... «Что мне тебе говорить? Ведь ты и так знаешь все, в том числе и кто я!» Я в ответ кивнула. «Вы правда гадалка?» — спросила снова Лейла. «А разве твоя подруга не сказала тебе об этом?» Уставившись невозмутимым взглядом на Лейлу, произнесла женщина. «Сказала. А вы откуда знаете?» — в недоумении произнесла Лейла. Женщина вдруг от души рассмеялась, глядя при этом прямо в лицо Лейли. «Я много чего знаю, детка», — ответила она. «Тогда могли бы вы и мне сказать, что меня ждет. «Могу. Только об этом тебе не только я могу сказать», произнесла женщина, бросив при этом на меня таинственный взгляд. «Вот вам моя визитка», сказала женщина, протянув маленькую карточку в начале Лейли. Та хотела ее уже взять, как вдруг женщина неожиданным образом повернулась ко мне и вложила свою карточку мне в руку. «Приходите. Я буду рада увидеть вас вновь». Пристально глядя мне в глаза, произнесла загадочная женщина — «И еще. Денег я с вас не возьму», — оглянувшись на Лейлу, сказала она. Затем снова в упор посмотрела на меня и произнесла. Была рада познакомиться и очень надеюсь, что это не последняя наша встреча. После чего женщина, казалось, необычным образом испарилась, словно растворилась в туманном парке. Такое впечатление, во всяком случае, осталось у нас с Лейлой после ее ухода. Лейла взволнованно провела рукой по своему лбу, будто пытаясь снять с себя это таинственное оцепенение. «Чудеса, да и только!» — произнесла она. «Что ты на это скажешь?» — уставившись на меня, произнесла Лейла. Я в ответ пожала плечами. «Кто-то хотел поиграть в прорицателей? Вот и результат!» «Что ты имеешь в виду?» — остановив на мне вопросительный взгляд, сказала Лейла. «Не шути с огнем! Такое тебе известно?» — ответила я. «Ну, Эм, не говори загадками! Ты можешь выражаться проще, то есть яснее? Ты хочешь сказать, что мы зря все это затеяли?» Затея или что? Ну, Эм, ты сейчас мучаешь меня этой своей таинственной недосказанностью. А что, у этой недосказанности разве нет мотива? Ну, я так понимаю, что это я во всем виновата? чего же? Я ведь тоже повелась на эти игры в прорицателей. Лейла вдруг подружески взяла меня за руку и улыбнулась. Ну, поверь, Эм, получилось-таки неплохое приключение, ведь так? Я с удивлением остановила на Лейле свой взгляд. Может быть, может быть, в задумчивости произнесла я. «Ну вот, опять ты меня интригуешь. Скажи хотя бы, что ты этим хочешь сказать?» Лишь то, что все в этом мире относительно, и, следовательно, люди тоже. «Ты что-то хочешь сказать про эту гадалку? То есть, что нам не нужно было с ней связываться? Я, кстати, слышала, что гадалки бывают разные. Бывает даже и так, что если ее зазря побеспокоить, то можно и разгневать. И тогда не приведи Господь!» Я посмотрела на Лейлу, не скрывая своей улыбки. Заметив мою усмешку, она вдруг сказала... «Ну, правда, Эм, скажи, она ведь ничего плохого нам не сделает». «Это ты о чем? Негодующе посмотрев на Лейлу, сказала я. Но тут заметила, как Лейла все ещё теребит в своей руке визитку этой гадалки. «Так, все ясно», — ответила я. «Ну, пожалуйста», — сказала умоляющим голосом Лейла. Я пожала плечами. «Даже не знаю, что тебе сказать». Тем не менее Лейла все таки уговорила меня пойти с ней к этой гадалке.